Глава 36. Александра Я украдкой косилась на довольную рожу Кутузова и задавалась сотни вопросов. И все, а как же разборки, упреки, выяснения отношений, которых, впрочем, у нас не было. А главное, как он это делает. Два помещения, куда он привез меня по работе, впечатляли. Размером раза в три больше моего погорелого шоурума и уже с готовым ремонтом. Здесь было все, как я люблю. Высокие зеркала, уютные диванчики, удобные банкетки, милые примерочные, шикарная стойка админа, даже небольшой полукруглый подиум, о котором я мечтала, но вписать в скромное пространство съемного помещения так и не смогла. Два почти готовых магазина отличались лишь цветовой гаммой. Один в расслабляющих пастельных тонах с вкраплениями декора благородного серебристого оттенка. Другой в насыщенно винных, декорированный похожими изюминками, но золотым отливом. И дополненный ламинатом почти черного цвета, имитирующим древесный рисунок. Я влюбилась в эти помещения с первого взгляда. Но понимала, что для моей смелой задумки подходит второй. Да и выбрать надо было лишь один. Будущие торговые точки не уступали своим расположением ни в чем, поэтому я колебалась до последнего. «Ну?» — подкравшись со спины, шепнул Артем, и, приобняв меня за талию, ненавязчиво погладил мой плоский живот. Аж мурашки завизжали от кайфа, толпами разбегаясь по моему вдруг ослабевшему телу. Прерывисто вздохнула и, отклонив голову на крепкое плечо, прицикнула языком. «Темочка, ну я даже не знаю», — протянула капризно, а Кутузов ощутимо вздрогнул. «Повтори», — попросил хрипло. «Не знаю я». «Нет, не это», — перебил он и, крутанув, развернул меня к себе лицом. Притянул еще плотнее и, по хозяйски облапав мою попу, проурчал. «Как ты меня назвала?» «Темочка», — Проблеяла Млея под его взглядом и, мысленно чертыхнувшись, попыталась вернуть вздыбленные извилины в привычное русло осмысления поставленных задач. Еще раз обвела пространство взглядом и, сморщив нос, вздохнула. — Выбери сам. Тебе же за аренду платить. — А кто сказал об аренде? — хмыкнул он, и, шумно втянув мой запах, гулко сглотнул. — То есть ты хочешь купить? Мои брови удивленно поползли вверх, но, взяв себя в руки, я деловито напомнила. «А если не пойдет? А если идея не выгорит? А если я...» «С чего вдруг не пойдет?» Отстранившись, фыркнул Артем и, поиграв бровями, подмигнул. «Так я не понял, тебе нравится или нет?» «Очень». Как-то грустно отозвалась я и, опустив взгляд, созналась. «Оба нравятся, а решиться не могу». «Тогда берем оба магазина», — подытожил Кутузов и, не дав мне ляпнуть очередную глупость, направился к агенту все это время делающий ему вид, что он тут один. — Постой, Тёма! — охнула я и, догнав, ухватила за локоть, сбивчиво зашептав. — Зачем оба? Это же куча денег! А вдруг... — Один под секшоп, второй под магазин белья. — отчеканил он и, расплывшись в улыбке, усмехнулся. — Я вдруг решил, а почему бы еда? — Оформляем на тебя. Только не спорь, пожалуйста. Пока Артем отдавал последнее распоряжение и подписывал какие-то бумаги, я стояла с неприлично раскрытым ртом и хлопала ресницами, как типичная Катя Надя. Он пошутил или... Как он это делает? К бабке не ходи. Артем знал обо мне много больше, чем я подозревала. Но осознание того, что Кутузов предусмотрел все... Нет. Абсолютно все окончательно обезоруживало. Для моей внутренней ранимой Сашки это оказалось слишком. Много больше, чем признание в любви, и гораздо больше, чем каменная стена, крепкое плечо и звание настоящего мужчины вместе взятых. Он не обещал, он не намекал, он делал. «Сахарок, ты почему плачешь?» Повернувшись ко мне, всполошился Артем. Щелкнув пальцами, отослал агента по недвижке гулять. И преодолев разделяющее нас расстояние, сгреб в крепкие объятия. Саша, сладкая, ну ты чего? Чем недоволен мой пирожочек? Дурак. Всхлипнув куда-то ему в шею, мявкнула я, и, нарушая все свои принципы и установки, проскулила. Кутузов, я тебя, кажется, люблю. А давай без кажется. Заметно севшим голосом попросил мой завоеватель, и зарывшись рукой в недра накладных патл, Недовольно пророкотал. — И давай уже снимем этот ужас. Хочу твои нелепые кудряшки. — Ну точно, дурак! — хихикнула я сквозь слезы и, шмыгнув носом, поинтересовалась. — Куда теперь? Ты говорил про три встречи? — Мы еще первую не завершили. Хмыкнув, поделился Артем и, чмокнув меня в губы, прошептал. — Пойдем. Надо все срочное сегодня закончить. Даже спрашивать не стала, куда мы едем. Но... Когда машина припарковалась у моего, так и нерожденного шоурума, сердце неприятно сжалось. Артем улыбнулся и, подмигнув, полез на заднее сиденье. Достал большой черный чехол и... начал переодеваться. Прям полностью. Под моим ошалелым взглядом надел белоснежную рубашку, строгие черные брюки, такой же пиджак, абсолютно черный, отливающий глянцем галстук и начищенные ботинки. Достал из бардачка гель для волос и, откинув козырек зеркальцем, начал тщательно зализывать непослушные вихры. Образ завершили черные очки и большая, я бы даже сказала массивная, ручка золотого цвета, небрежно засунутая в карман. «Посиди в машине», — попросил Тёма и, выйдя из машины, кому-то позвонил. Прохаживаясь взад и вперед, отчеканил несколько слов и, завершив звонок, глянул на меня и выпятил губы изображая чмок. Я смерила его рассеянным взглядом и, сравнив получившийся образ с легендарными «Люди в черном», заливисто расхохоталась. Тёма сдвинул очки на кончик носа и, глянув поверх них, поиграл бровями и поманил меня пальцем. Продолжая хихикать, покачала головой и, сообразив, что выгляжу немного несоответствующе, откинула козырёк с намерением хотя бы чуток привести себя в порядок. «Ёб твою мать!» Выпалила, разглядывая синяк, о котором успела забыть. Взъерошенные кудряшки торчали во все стороны, а в комбинации с фингалом создавали впечатление, что я только что с кем-то подралась. Потянулась за сумочкой в надежде немного замазать эту прелесть с вензелями. Да, млядь, винзеля все же отпечатались. А еще чуток причесаться и... Саша, не надо. Приоткрыв дверь, попросил Артем и, оглянувшись на окна моего шоурума, добавил чуть тише. — Не сейчас, круассанчик мой. — Но я же... — Поверь мне, ты шикарно выглядишь. Без тени Стёба заверил Кутузов. Приготовилась спорить, но в это время рядом с машиной припарковался смутно знакомый автомобиль. Из него вышел знакомый оперативник, и, кивнув мне, сразу же подошёл и протянул руку Артёму. — Сергей? Выбираясь из салона, удивленно протянула я и, захлопнув дверцу, уточнила. — А вы что здесь делаете? — Премию зарабатываю, — улыбнулся мужчина и, смерив меня дотошным взглядом, тихо добавил, но уже обращаясь к Кутузову. — Идеально. Синяк прям как натурально нарисовали. — Если бы, — рассмеялся Артем и, притянув меня за талию, прошептал на ухо. — Саш, ты, главное, ничему не удивляйся, ладно? Просто будь собой. Вернее, злой версии себя. Прям очень злой. Чего? Чувствуя подвох, мявкнула я, но он шикнул и потянул меня к знакомой двери. В помещение мы вошли втроем. Сергей тут же достал какую-то папку и, раскрыв, начал бегло строчить. Артем медленно прошелся и, не снимая очки, замер на середине, расставив ноги на ширине плеч, а руки сложил в замок. Группа из пяти рабочих постепенно побросала свои дела и, сбившись в кучу, уставилась на моего Кутузова с нескрываемым напряжением и... страхом, что ли. Вот тут не поняла. На фоне нахлынувших эмоций изображать легкую степень бешенства стало не так уж и сложно. Скрестив руки на груди, я скопировала позу Артема и, прищурившись, прошлась убийственным взглядом по резко побледневшим рабочим. — Ну что же... «Господа!» — в голосе Кутузова сквозило столько арктического льда, что поежилась даже я. «Прежде чем мы перейдем к главному...» На этом слове Тёма сделал акцент, а для пущей важности поднял палец. «Я зачитаю вам ваши права». Сергей приглушенно хрюкнул и отвернулся, а толпа работяг, не особо знакомая с местными законами, заметно напряглась. Их взгляды метались от безобидного на первый взгляд опера к убийственно спокойному Кутузову, а потом ко мне, всем своим видом пышущей жажды мести. Стало понятно, почему Тёма настоял на сохранении моего бандитского образа, но на смех меня пока что не тянуло. Начиная подозревать, к чему всё идёт, я сжалась и внутренне похолодела. Даже, кажется, зарычала. «Не виноватый мой, он сам пришёл!» Не выдержав, взвизгнул самый щуплый рабочий и, шагнув вперед, затараторил: «Я расскажу, все расскажу! Он денег обещал, но так и не заплатил. Теперь шантажируют нас нашей же договоренностью, но мы не хотели. Даже скидку сделали, вот ей!» «Ах ты ж!» Я рванула вперед, но Артем поймал меня на взлете и, прижав к себе, шикнул. «Отсюда поподробнее, и помните...» «Любое ваше слово может быть использовано». «Жених ее!» Выступил вперед седоватый бригадир и, опустив взгляд, вздохнул. «Все расскажем. Только и вы того пида... пижона прижмите, чтобы не только мы, ну, того, этого...» «Обязательно!» — кивнул Артем и, обернувшись к Сергею, уточнил. «Вызвал кого надо. Можем ехать?» «Да, спасибо». Приблизившись улыбнулся Сергей и пожав Кутузову руку пожелал. А вам удачи и на свадьбу не забудьте пригласить. Обязательно. Отозвался Кутузов и чуть ли не волоком увлек меня к выходу. Я его, я ему, сволочь, бушевала я, уже сидя в машине. Немного, продышав кипящее бешенство, перевела взгляд на довольного Артема и вздохнув спросила. Как ты это выяснил? Кутузов тихо рассмеялся и, поймав мою руку, поцеловал в центр ладони. А не все ли равно? Все еще хочешь прищучить бывшего? Очень. Протянула я, не скрывая злорадства, и, поймав его насмешливый взгляд, фыркнула. Имею право, между прочим. Хорошо, моя булочка. Тогда едем.